Глава двадцать пятая Машка, усевшись на стол, перебирала камешки в коробке разных форм, размеров и цветов. Кажется, они даже ощущались по-разному: гладкие, шершавые, теплые, холодные. Я вот одного не пойму, а почему эти амулеты нельзя делать красивыми? Она подняла бесцветную бусину и посмотрела на нее, закрыв один глаз. Из похожих на земле делают хрустальные подвески на люстры. Это и есть горный хрусталь. А свер отвлекшись от парочки колб, бросил беглый взгляд на камешек. И у нас из него делают подвески, украшения, бусины и многое другое, и зеркала еще. А этот тоже прозрачный, но какой-то другой. Маша вытащила из коробки похожий камешек. Диамант, довольно дорогой камень. Его гранят и вправляют в украшения. Лунные диаманты любят эльфы, как понятно из названия, они сияют при свете луны и звезд. Объяснил колдун, вновь вернувшись к своему занятию. А эльфам лишь бы по ночам плясать. Хочу увидеть эльфов. Глаза Машки загорелись интересом. Они такие, как на картинках в книгах? Точь в точь. А свер скривился. Вот ради Тинго и увидишь. Эльфийская владычица сразу явится, прихватив с собой мужа. А это что? Искра достала кроваво-красный камень. Он производил странное впечатление. Прозрачный, но хорошо видно, что есть переход от светло-красного к бордовому. Рубиниум. Камень вампиров. Почему-то они обожают украшения именно из этих камней. Самый большой рубиниум. Примерно вот такой. Колдун нарисовал пальцем на столе круг сантиметров пять в диаметре. Вправлен в венец вампиревого князя. Красивая вещица. А свер просто констатировал факты. А Машке теперь очень хотелось увидеть этот венец. Там еще россыпь лунных диамантов по венцу идет, как будто туман. Красота, наверное. Вот бы тоже посмотреть. Воображение рисовала корону, какие носят всякие мисс мира, да мисс вселенная. Увидишь, в честь рождения наследников будет большой прием, проговорила свертак, будто это его не касалось. Вот там соберутся все правители с женами при полном облакении. Машка зацепилась за главное. Увидишь, то есть ей дадут посмотреть, пусть даже через дырку в каком-нибудь габбелине. Или правители будут проходить, демонстрируя себя народу? Ани важно, и это будут не ряженые с их бутафорскими драгоценностями, а настоящие правители. Как интересно! Она снова принялась перебирать камешки. Не нашла только серо-голубых цвета Северного штормового моря. Закончились что ли? Кажется, похожий камень был в кольце Инги. Ты куда? Удивился, сверк, когда Машка спрыгнула со стола и побежала на выход. Я сейчас! Отмахнулась она, выбегая. Сейчас вот и спросит, что такое нашла. Если ценный камень, то пусть скажет, за сколько можно продать. Пробежавшись по коридорам и лестнице, заскочила к себе в комнату и подошла к комоду. Там, в самом низу, лежали два красивых камешка. А вот если они ценные, то пусть дальше лежат. Потом когда-нибудь себе тоже кольцо закажет или кулон. Зажав камни в кулаке, побежала обратно. Сказала бы, куда тебе так нужно. А Свера кинул насмешливым взглядом запыхавшуюся искру. Я бы портал открыл. Блин. Маша сморщила нос. Я по привычке. Вот. Она подошла к колдуну и сунула ему под нос кулак. Это можно продать. спросила, разжимая пальцы. Эй, тебе плохо? Дракон бледнел прямо на глазах, а свер забыл, как дышать. Два небольших сердца дракона сейчас лежали на ладони Машы. Он не мог оторвать взгляда от редких камней, в глубине которых мелькали молнии. Неужели создатель и этой искры даровал сердце дракона? У Инги было пять, а тут два. Это все? Выдохнул он, голос не слушался. Ага, два. Кивнула Маша. Так что ценные? Переспросила опешившего дракона. За сколько их можно продать? Только вот он не знал, что я ответить. Это не просто ценные камни, они бесценные. Только вот продать их вряд ли получится. Значит, у искривых мира уже есть истинная пара? Неужели, Хельворт? Где ты их нашла? Спросила осторожно. Может, где-то из стены выковарила? Глупая мысль, но хотелось в это верить. Маша не замедлила разрушить все надежды. Да пока ты в отключке валялся, я там алтарь в храме задела. Они и вывалились, такие красивые. Вроде Уинги в кольце они, не? Асвер почувствовал, как по спине скользнула капля пота. Продать эти камни нельзя. Боюсь, продать их не получится. Сказал как можно спокойнее. Если захочешь, потом какое-нибудь украшение закажешь. Чтобы не прикоснуться к камням, убрал руки за спину. Неизвестно, что страшило его больше. Опять получить молнии или не получить? Жаль, Маша огорчилась. Ладно, пусть дальше лежат. Она положила камни на стол и присела на корточки. Там как молнии сверкают и кажется, что волны как в море. Думала, такую красоту можно дорого продать. Тебе лучше вообще молчать об этих камнях пока. Строго произнес освер. Мало ему проблем. Теперь еще и это. Он осторожно протянул руку, но коснуться камней так и не решился. Спрячь их обратно и никому больше не показывай. Голос уже звучал увереннее. Усилием воли он взял себя в руки. Иди. Открыв портал в ее спальню, махнул рукой. И сразу обратно. Мы еще не закончили. Блин. Аблом. Печально вздохнула Машка, сгребая со стола камни, и шагнула в портал, который тут же схлопнулся. «Бездна тебя пожри!» В стену полетела одна из колб. «Хотел камень, получи! И что теперь делать?» «А делать ведь что-то нужно, ведь в итоге получил именно то, что просил, идеальную для участия в экспериментах искру и сердце дракона целых две штуки». Махнул рукой, убирая осколки, пока Марей не вернулась. Вредная нахалка пришлась по нраву его внутреннему дракону. Такое труднопреодолимое чувство, когда что-то уже считаешь своим, но никому не позволят на себя давить, даже создателю. Маша вернулась быстро, выглядела расстроенной. Но и рассказать ей истинную возможность ко мне тоже не хотел. А если кинется проверять всех драконов? Сначала бы самому понять, почему они далезь и искрив руки. Она снова уселась на стол, запустила руку в ящик с камешками. А почему-то на драгоценности заклинания не накладываешь? Делал бы волшебные колечки или брошки. Ей казалось это логичным. Она даже не заметила, что колбы перед колдуном уже другие. А на что-то дорогое заклинание от воровства? Ну, во-первых, на все украшения уже при изготовлении ювелир накладывает знак того дракона, который его заказал. А Свер отвлекся от колб. Все равно интерес пропал. И украсть что-то очень ценное очень непросто. А потом уже владелец может дополнительно наложить практически любое заклинание. «Что-то я не вижу у твоего порога очереди из желающих», – усмехнулась Маша. А это уже во-вторых. Несколько самодовольно усмехнулся Освёр. «Я — главный колдун Горного Царства, ну так, если ты забыла. Моё дело — защищать правящий род, дворец и все земли в целом. Я не торгую своими амулетами, зато слежу, чтобы другие колдуны хорошо делали своё дело. «Мария, сейчас все защитные заклинания дворца держатся на мне». «Их нужно поддерживать в порядке, обновлять, потому что они постепенно истончаются. Тебе просто магия не видна. Ты не представляешь, сколько здесь наложено заклинаний от бытовых до оборонительных. Когда Инга родит, я лично буду проверять каждый подарок, присланный во дворец, а их будут сотни». «Неужели кто-то осмелится навредить Инге?» Машка даже рот открыла от шока. «Я не могу. Неужели есть такие дураки? Случалось. Колдун пожал плечами. По мелочи напакостить за то, что у них теперь нет шанса породниться с эйнарам. Конечно, заклинания и маскировались. Я потом все вернул этим мстительницам. Его лицо озарило хулиганской улыбка, немного изменив. И тут Асвер понял, почему еще не высилел раздражающую его искру. В ней тоже была авантюрная жилка. Маша могла быть очень несерьезной, не напоминала ему, что он взрослый дракон, могущественный колдун, наследник рода и все такое прочее. Зараза, но с ней легко. Даже к разноцветным волосам уже привык. Пойдем. Он протянул к Маше руку одновременно открывая портал. Ему нужно отвлечься и заставить искру забыть о камнях. Куда? Она недоверчиво прищурилась и не спешила ухватиться за протянутую руку. Пойдем гулять по городу, ответила свер. Тебе понравится Дракстат. Даже не знаю, с чего это ты такой добрый. Маша осторожно вложила свои пальцы в ладонь дракона. Потеряешь еще меня там, как я потом обратно дорогу найду? Поверь мне. Про тебя уже знают, если не все драконы, то больше их часть, хмыкнул колдун. И чтобы угодить правителю, с удовольствием проводят тебя во дворец. А, а, ну если так, то давай прогуляемся. Согласилась Маша, и колдун потянул ее за собой в портал, который вывел их на главную площадь. И тут она, оглядевшись по сторонам, поняла, что столица вполне себе плотно застроенная. А королевский дворец где? Почему ты была уверена, что вот где они сейчас живут? Это что-то типа летнего поместья? Вон за той горой. А свермахнул рукой куда-то в даль. А в городе? А зачем? Там и места много, и шума меньше. Если нужно, можно воспользоваться порталом или прилететь. Ничего не понимаю. Пробормотала Машка. Потом разберешься. А свер потянул ее дальше по улице. На них оглядывались, тут же начиная шептаться. Машинные волосы нельзя было не заметить. Мы сейчас в самом центре города. Здесь живут послы, аристократия и зажиточные торговцы. Машка с нескрываемым любопытством разглядывала огромные трехэтажные особняки, затейливо украшенные каменным кружевом. Перед каждым были лужайки и клумбы. К дверям вели мощенные дорожки. Много деревьев, цветов. Вертела головой по сторонам, постоянно заставляя Асвера останавливаться. Ничего себе! Когда они свернули за угол на параллельную улочку, перед глазами Маши предстал фонтан. Огромный дракон, расправив крылья, сверкал в лучах солнца как настоящий бриллиант. Вокруг него били вверх сотни тонких струек, создавая водяную завесу. Он стеклянный, хрустальный, а сверу такая реакция понравилась. Хрустальный дракон был сделан точной копией настоящего, но немного меньшего размера. Стоит расправив крылья и изогнув шею на постаменте из горного хрустала, имитирующего валун. Легкая, воздушная скульптура, но видно каждую чешуйку. Маша очень жалела, что не может сделать фото возле этого фонтана. Да и кому бы показала его, Асвёр, дорогой, как давно не виделись! За спиной раздался приторно сладкий женский голос. Я соскучилась, произнесла незнакомка игриво. Агнета, ты все хорошоешь! Такой ответ колдуна заставил Машку обернуться. Что там за Агнета, что голос этого ящера прям медовым стал.